Приняв подчеркнутый деловитый вид, Сиволот Витальевич стал загибать пальцы. Во-первых, нужно рассказать обо всем капитан-лейтенанту Бухарцеву. Я вам о нем говорил. Во-вторых, написать донесение его превосходительству. В-третьих, если Акубо прибудет на бал, предупредить его об опасности. Я все же не понимаю. Даже если подозрительные речи трех пассажиров не привиделись Благолепову, В опиумном дурмане стоит ли так уж полошиться? Они вооружены всего лишь холодным оружием. Если бы у них имелись револьверы или карабины, вряд ли бы они стали таскать с собой свои средневековые мечи. Неужто подобные субъекты могут представлять опасность для самого могущественного политика Японии? Ах, Растя Петрович, а что ж думаете, сатсумцы не знакомы с огнестрельным оружием? Или не достали бы деньги на пару револьверов? Да одно ночное катание на катере поди стоит дороже, чем подержанный Смит-Эндвессен. А тут другое. В Японии почитается неприличным убивать врага пулей. по их нему это трусость. Заклятого врага, да еще столь именитого, как акуба нужно непременно зарубить мечом. В крайнем случае заколоть кинжалом. К тому же вы себе не представляете, что такое катана. Японский меч в руках настоящего мастера. Европейцам... Подобное и не снилось. Консул снял с лаковой подставки ту саблю, что подлиннее. Бережно покачал в левой руке, не обнажая. Я, разумеется, фехтовать катаны не умею. Этому нужно учиться с детства, причем желательно учиться по-японски, то есть посвятить изучаемому предмету всю свою жизнь. Но я беру у одного старика уроки батто дзюцу. Уроки чего? Баттудзюцу, это искусство выхватывания меча изножен. Раст Петрович поневоле рассмеялся. Одного лишь выхватывание? Это как у заправских дуэлянтов времен Карла IX. Лихо тряхнуть шпагой, чтобы нужно сами отлетели в сторону. Дело тут не в лихости. Вы хорошо владеете револьвером? Неплохо. И, конечно, уверены, что. Имея револьвер, без труда справитесь с противником, который вооружен одним лишь мечом? Разумеется. Хорошо. Промурлокал Селат Витальевич и достал из шкафчика револьвер. Знакомый с таким агрегатом? Это Кольт. Конечно, знаком. Но у меня есть кое-что получше. Фандорин сунул руку под Фалду Сюртука и вынул из потайной кобуры маленький плоский револьвер, спрятанный так ловко. Что охранники в Ракуэне нащупти его не смогли. Это герсталь-агент, семизарядный. Они изготавливаются на заказ. Красивая вещица, одобрил консул. Засуньте-ка его обратно. Вот так. А теперь можете выхватить его очень-очень быстро. Эраст Петрович молниеносно вскинул руку с револьвером, наставив его начальнику прямо в лоб. Превосходно. Предлагаю маленькую игру. По команде три. Вы выхватываете вашу герсталь, а я катану. И посмотрим, кто кого. Титулярный советник снисходительно улыбнулся, спрятал револьвер в кобуру и сложил руки на груди, чтобы дать сопернику дополнительную фору. Но тут Доронин его перещеголял. Поднял правую ладонь выше головы. Скомандовал — раз, два, три. Разглядеть движение, сделанное консулом, было невозможно. Раст Петрович увидел лишь сверкающую дугу, превратившуюся в клинок, который застыл в неподвижности еще до того, как молодой человек успел поднять руку с револьвером. «Поразительно — Поразительно! — воскликнул он. — Но ведь мало выхватить саблю, нужно еще преодолеть разделяющие нас полторы сожений, за это время я успел бы и прицелиться, и выстрелить. Вы правы. Но я ведь предупреждал, я всего лишь научился выхватывать меч. Уверяю вас, что мой учитель фехтования расчек бы вас надвое, прежде чем вы спустили бы курок. Рост Петрович спорить не стал. Фокус произвел на него впечатление. А слышали ли вы что-нибудь об искусстве отсроченной смерти? — осторожно спросил он. — Кажется, оно называется э, Дим Мак. И пересказал консулу то, что услышал от доктора Твикса. — Никогда подобным не слыхивал, — пожал плечами Доронин, любуясь бликами света на клинке. — По-моему, это выдумки того же жанра, что фантастические истории о ниндзя. — О ком? — В средние века были кланы шпионов и наемных убийц. Они назывались ниндзя. Японцы обожают плести про них всякие небылицы с мистическим флером. Ну а если предположить, что этот китайский дим -мак действительно существует, продолжал о своем Фандорин, могут ли сацумские самураи им владеть? Черт ты знает? Теоретически рассуждая, это возможно. Сацума ⁇ край мореплавателей, оттуда корабли ходят по всей Юго-Восточной Азии. К тому же, рукой подать до островов Рюкю где издавна процветает искусство убивать голыми руками. Тем более нужно принять меры. Если трое благолеповских пассажиров не обычные сумасброды, а мастера тайных дел, опасность еще серьезней. Что-то не похоже это троица на полоумных фанатиков. Зачем-то плавали через залив в Токио, да еще с предосторожностями. Надо думать специально, наняли иностранца, полагая, что он не поймет их наречия и вряд ли сведущ в японских делах щедро заплатили, выдали аванс за следующую поездку. — Серьезней, господа. — Вы полагаете, это они убили благолепого за то, что слишком много болтал и собирался идти в полицию? — Нет. Это был какой-то старик. Скорее всего, он вообще ни при чем. И, и все же странная смерть капитана не дает мне покоя. Всеволод Витальевич прищурил глаз, сдул с меча пылинку, раздумчиво произнес. Странное, не странное. Пускай даже старый опиоманок очурился сам по себе, но это дает нам отличный предлог для организации собственного расследования. Еще бы! Российский подданный скончался при подозрительных обстоятельствах. В подобных случаях, согласно статусу сеттельмента, представитель потерпевшей стороны, то бишь консул Российской империи, имеет право провести самостоятельное следствие. Вы, Фандорин, служили в полиции, имели отношение с третьим отделением, так что вам и карты в руки. Попробуйте выйти на след ночных пассажиров. Не сами, конечно, улыбнулся Доронин. К чему подвергать свою жизнь опасности? Вы, как вице-консул, лишь возглавите дознания, а практическую работу будет осуществлять муниципальная полиция. Она неподотчетна туземным властям. Я направлю соответствующее письмо сержанту Локстону. — А министра предостережем нынче же. — Все, Фандорин, одиннадцатый час. Пора ехать к Дону Цурумаки. — У вас смокинг есть? Титулярный советник рассеянно кивнул. Его мысли были заняты предстоящим расследованием. — Должно быть в Нафталине и неглаженный. Неглаженный, но без Нафталина. Я надевал его на проходе. Отлично. Я велю Нацуко, чтобы немедленно отутюжила. Консул обратился к горничной по-японски, но Фандорин сказал. — Благодарю, у меня уже есть собственный слуга. — Бачки! — Когда это вы успели? — торопил Доронин. — Ведь сирота собирался прислать вам кандидатов только завтра. — Так получилось, — уклончиво ответил Раст Петрович. Ну — Ну-ну. — Надеюсь, честный и шустрый? — О, да. — Очень шустрый. — кивнул молодой человек, обойдя первый из эпитетов. — И вот еще что. Я привез в багаже новинку техники, пишущую машину «Ремингтон» с переменным русско-латинским шрифтом. Да — Да-да, я видел рекламу в «Japan Daily Herald». — Аппарат в самом деле так хорош, как они расписывают. — Удобнейшая вещь для печатания официальных бумаг, — энтузиастически подтвердил Фандурин. Занимает всего один угол в комнате, весит немногим более четырех пудов. Я опробовал ее на пароходе. Результат великолепный. Но, — с невинным видом опустил он глаза, — понадобится оператор. — Где ж его взять? — Да и в штате консульства такой должности не предусмотрено. Я мог бы обучить госпожу Благолепову, а жалование платил бы ей из своего кармана, ведь она существенно облегчит мою работу су внимательно посмотрел на помощника и присвистнул. — Стремительный вы человек, Фондарин. Не успели сойти на берег, а уж и в скверную историю попали. И самостоятельно слугу нашли, и о сердечном комфорте позаботились. Нам туземная конкубина вам, похоже, не понадобится. — Это совсем не то! — возмутился титулярный советник. — Просто Софье Диогену не податься некуда. Она ведь осталась без средств к существованию. — — А оператор мне и в самом деле пригодится. — До такой степени, что вы готовы всего оператора содержать? Вы что же, очень богаты? Эраст Петрович с достоинством ответил. — Я сегодня выиграл в кости изрядную сумму. — Интересный у меня сотрудник, — пробормотал консул, с лихим свистом загоняя в ножны искрящийся клинок. — Как иней жизни... На зимнем стекле смерти блики на клинке.